Интермедия. Письмо передашь Жуче. Ты с ним еще общаешься? За импровизированным столом сидят два близких человека. Макс и его воспитатель. Тот, кто заменил ему когда-то и отца, и мать. Кто заботился о нем всегда и был вернее, чем, наверное, даже самая преданная собака. Да, бывает, видимся. Но точно раз в месяц устраиваем совместные посиделки, отвечает верный слуга. — На мое своеволие твой дядя сквозь пальцы поглядывал, ведь это было довольно-таки редко. — Как он вообще рискнул тебя с собой взять? — спрашивает его Макс, а сам кольцо на своем пальце рассматривает со всей любовью и нежностью. Подобное колечко он немного с видимыми изменениями сейчас на пальце его ученика находилось, который в бессознательном состоянии лежал рядом с ними на диване. «Ну, раз у вас дошло дело до поединка по ритуалу, то кто еще мог бы подтвердить, поклявшись богами, что он без нарушений пройдет, кроме меня?» Говорит Дивс. Результатом я увидел. Сам и начало провозглашения и окончание ритуала зафиксировал. Расчет был у твоего дяди верный, ведь он точно знал, что я всегда буду на твоей стороне. И если бы я знал заранее о его планах, то я бы до объявления ритуала себе твое кольцо мастера клинка отдал. А так получилось только сейчас это сделать. Все хорошо прошло, вздыхает как-то очень нервно уже полноправный граф и переводит взгляд на бессознательно лежащего юношу. Вот, ученик спас всех нас. Тебя бы потом тоже не пожалел этот... Придержал рвущиеся изо рта ругательство в отношении, пускай и негодяя, и предателя, но родственника. Старшего родственника, к тому же, пускай только по возрасту, но бывшего своего учителя. «Откуда этот парень?» — задает вопрос верный старый слуга. «Да привел его ко мне Тимоха. Помнишь же этого отморозка?» — отвечает Макс. «Так он здесь осел?» — удивляется Гипс. Так к нему я и рванул. Это он мне помог с этой усадьбой. Сюда пробраться и тут окопаться. Кривиться своим невеселым воспоминаниям Макс. Укрыться мне от моих загонщиков помог. Понятно, тянет слуга. И что хотел от тебя пацан? Чего Тим его сюда привел? Так тот шпага мечтал научиться сражаться, отвечает наследник клана. «А откуда тут в этом захолустье появиться сильному учителю, кто понимает суть в этом искусстве? А мне было тут невыносимо скучно, да и с кормежкой проблемы были большие. Пацан все решил. И скуки, как не бывало. И еду теперь из одной из лучших таверн возят. И вино, сам же попробовал, оно тут отличное. По еде, вот как тебе это блюдо из мяса?» «Выше всяких похвал», — искренне говорит слуга. «Не ел никогда и нигде ничего подобного. И не поешь больше нигде, кроме как тут. И то, — со значением в голосе говорит Макс, — мы с тобой сейчас отведываем блюда из мяса одного из порождений пустоши». «Охотники и сталкеры приносят добычу трактирщику», — делает предположение Дивс. «Может, и носят, я насчет этого не в курсе». «А вот что именно эту тушку из мяса, блюдом которого мы сейчас наслаждаемся с тобой, лично принес в трактир мой ученик? У него много, оказывается, достоинств есть, о которых я ни ухом, ни рылом», — отвечает господин. «Ты сейчас про и твоих родственников?» — уточняет старый слуга. «Ага, и про них тоже. Да уж, я как увидел такое дело, то у меня волосы на голове встали дыбом». Делится своими воспоминаниями с верным слугой Макс. «Но ты ведь жив-здоров, значит, и предки, и боги посчитали, что ритуал прошел без нарушений», — напоминает Дивс. «Иначе даже думать об этом не хочу», — говорит будущий граф. «Но сам факт того, что парень смог эти возможности пробудить в своем оружии...» «Кстати, он и шпага Сильвестр воспользовался, я сам это видел. Ускорение вызвать он смог». «Хотя и один раз всего. Но...» «Но такого парня терять вам, ваша милость, никак нельзя», — смотрит так внимательно на господина Дивс. «Я и сам это понимаю не хуже тебя. Но давить на принятие им вассалитета я не буду», — в категоричной форме отвечает Макс. И тут же объясняет слуге свою точку зрения по этому вопросу. «Они тут все на личной свободе помешаны». «Создам условие, что я для него учитель и мудрый наставник. А помочь наставнику, когда он об этом просит, это святая обязанность порядочного ученика». «Мне тут все едино. Куковать еще года три-четыре. Как раз малыш школу местную закончит, а там, глядишь, вместо макров ко мне наймется. Вначале как сопровождающий, потом как охранник и телохранитель». А там женю его на наших клушах. Дети пойдут и до вассалитета. И первого дворянского звания дело дойдет. Я уверен просто, что он чей-то бастард. Вопрос чей? У меня к тебе в связи с этим будет просьба. Пробей его мать, с кем она его нагуляла. Она почти пару десятков лет при наемном отряде была. Лекарка. И как мечник хороша. Мне сам Константин об этом и рассказывал. А вот кто его отец, он не знает. Вначале, как отсюда выйдешь, выдели немного времени на разговор с Тимохой. Он, мать парня, знает, да и сам с ним какие-то дела крутит. Думаю, толкают они все то, что Костя в пустоши добывает. Кожа ведь с обладателя этого мяса куда-то же пошла? Кому-то ее продали? Но меня этот вопрос как раз мало волнует. Главная задача — узнать все по пацану, чей он сын. Теперь, что касается моего письма. Оно адресовано королю. Вот через своего другана Жучи его ему лично в руки и доставите. Обращаю твое внимание, лично в руки. Что я там пишу, тебе знать не надо. Это опасно в первую очередь для тебя самого. Так и будешь об этом всем интересующимся говорить, что я просил тебе передать королю письмо. Я уверен, если оно дойдет до адресата, то начнутся серьезные репрессии как бы и ты под жернова не попался. А потому и говорю, ты не должен влезать в это дело. Опасно слишком. Понятно? Понял, чего непонятного. Доставим в лучшем виде. И по пацану? по рыскую но информацию по нему добуду. Бодро отвечает Дивс.